Глава 25 Фрейя. Звон, отдающийся в ушах и всем теле, слабая боль, снова звон, а потом легкость, ощущение которое стало для меня непривычным. Не дыша я проследила взглядом за искореженным куском металла, который отскочил от скамьи, и с лязгом упал на каменный пол. Я всегда представляла, что в этот момент меня охватит сильное чувство. Как освободившись от оков, сорвусь с места и исчезну среди деревьев, подобно дикому зверю, который слишком долго был заточен в клетке. Но я сидела, не шелохнувшись. На том месте, где еще недавно кожу сдавливал рабский браслет, белел давно заживший след от ожога. Бледное кольцо, напоминавшее о дне, когда вокруг руки сомкнулось раскаленное железо ник отложил инструменты и теплыми пальцами нежно растер мое предплечье с беспокойством изучая отстраненное выражение лица это останется навсегда с извиняющимися нотками в голосе сказал он и я наконец то посмотрела на него хорошо прошептала я я хочу помнить я повернулась к коде она выглядела отрешенной но заметив мой взгляд улыбнулась И в улыбке той была надежда. На ее темноватой коже след от рабского браслета выделялся особенно сильно. После того, как мы отдали ягоды бесновавшейся старушке, Николас, по-прежнему ничего мне не говоря, направился к дому Фабиана, где после долгих споров, слез и уговоров все же обосновалась кода с ребенком. И только когда мы остановились напротив кузницы, я наконец-то поняла, о чем он говорил. Я решила пропустить коду вперед ведь она носила эту рабскую метку всю жизнь. Но стоило Николасу приблизиться, как ее накрыло волной паники такой силы, что я всерьез собиралась бежать к Делии и просить у нее какие-нибудь успокаивающие снадобья. Видимо, сказалась наша с Ником ссора в лесу, или же ее просто пугал внешний вид огромного мужчины, но каким бы ласковым тоном он с ней не говорил — Кода с загнанным взглядом металась по углам кузницы, тряслась и плакала, пока не врезалась спиной Фергуса. Сомкнув ладони вместе и прижав их к губам, я с замиранием сердца смотрела, как она медленно поворачивается к кузнецу, придушенно вскрикивает и застывает на месте. Из его груди вырвалось тихое рычание, и он неспешно окинул взглядом крохотную фигуру Коды ту будто парализовала. Фергус протянул большую ладонь, спещренную глубокими рубцами, и коснулся пальцами рабского браслета. Поджав губы и нахмурив брови, он задумчиво посмотрел на девушку и снова тихо зарычал вместо слов. Развернулся и молча поманил ее за собой. Я с открытым ртом наблюдала, как Кода неуверенно, но послушно следует за огромным мужчиной, присаживается на каменную кладку и протягивает руку, когда он требует того жестом. «Интересный у нее вкус», — усмехнулся Николас, но напряжение покинуло его тело. Когда дверь кузницы захлопнулась за нашими спинами, на небе уже догорали последние лучи заката и загорались первые звезды, точно бледные искры света. Прежде чем вернуться к малышке, которую она оставила на руках добрых женщин, Кода крепко обняла меня. «Это похоже на сон», — срывающимся голосом прошептала она мне в волосы. «Иногда реальность лучше снов», — отозвалась я. Я провожала взглядом ее удаляющуюся тень, пока порыв теплого ветра, всколыхнувший локоны у лица, не выдернул меня из раздумий. Прикрыв глаза, я наслаждалась сладкими ароматами леса и готовящейся пищи, Задумчиво вглядывалась в темные силуэты деревьев, которые выделялись на фоне красновато-кобальтового неба, и чувствовала светлую печаль. Рядом бесшумно появился Николас и тоже посмотрел вдаль. От меня не укрылось, что он будто бы намеренно встал чуть в стороне. «Ты больше ничего не должна нашему клану», — раздался в тишине его тихий голос. «Никто не посмеет помешать тебе, если ты решишь уйти». «Ты свободна?» «Свободна». Слово теплом отозвалось в груди. Как давно я хотела услышать его, с каким отчаянием и обреченностью неделями приковывала взгляд к горизонту, желая вновь ощутить упругость земли под ногами, шум ветра в ушах и мягкость волчьей шерсти под ладонями. Но так было раньше, до того, как я перестала бежать от самой себя. Лес по-прежнему манил меня к себе, но не от желания оказаться под его защитными кронами больше нет. Теперь при взгляде на него мне хотелось лишь грустно улыбаться, с горечью воспоминания от того, что я пережила, с благодарностью, что он подарил одинокой девочке, в одну ночь потерявшей всё и начавшей новую жизнь. Утратив веру в богов на небесах, Я нашла их в шелесте листвы и грохоте дождя. Оставшись без родительского тепла, отыскала материнскую любовь в объятиях ветвей и журчании воды. Лес был мне родным существом, который приютил заплаканную сироту и взрастил сильную женщину, прошедшую испытания на пути к становлению воином. И именно он привел меня сюда». Я посмотрела на Николаса, который молча ожидал моего ответа. Он натянул на лицо маску глубокой бесстрастности, будто его совершенно не волновало, что я скажу. Но, опустив глаза ниже, я увидела, как побелели костяшки его пальцев, впившихся в боевой топор на бедре. «Никто?» — переспросила я, склонив голову на бок. Он едва заметно сглотнул и, наконец, встретился со мной нечитаемым взглядом. «Да. Я только прошу тебя хорошо подумать, прежде чем принимать решение». «А ты?» — тихо спросила я и отвела глаза, чтобы не смотреть на него. «Ты бы хотел, чтобы я осталась?» «Это не должно повлиять на твой выбор», — мрачно ответил он, отворачиваясь. «Конечно должно». Я не сумела скрыть раздражение в голосе. «Зачем мне оставаться в твоей деревне, если я здесь никому не нужна?» Николас резко повернул голову и, будто осознав свою ошибку, нахмурился. Броня, которой он защитил себя от эмоций, дала трещину. «Ты прекрасно знаешь, что это не так, Фрейя», — мягко произнес он. «Разумеется, я хочу, чтобы ты осталась». Он сделал паузу и шепотом добавил. «Нет ничего, чего бы я хотел так сильно». Дыхание перехватило, в глазах защипало, но я быстро моргнула, приходя в чувства. Я медленно сократила расстояние, которое Николас воздвиг между нами, и приподняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Неужели ты действительно думал, что я уйду?» «Теперь, после всего, что произошло?» — спросила я, продолжая упорно удерживать его взгляд. «Кажется, я сделала свой выбор, еще когда украла коня из конюшни и помчалась вызволять незадачливого сына-вождя». «Незадачливого?» весело переспросил Николас, приподняв бровь. Его плечи расслабились, и только сейчас я осознала, как сильно он был напряжен. «Вечно попадаешь в неприятности». Я закатила глаза и вздрогнула, когда он вплотную приблизился к моему лицу. «Это я-то?» Прошептал он мне в губы, смело положив большие ладони на мою талию. «Ник!» — шепотом одернула его, испуганно оглядываясь по сторонам. «Здесь люди». Его уверенные действия выбивали из колеи. Мне никогда прежде не доводилось принимать мужские ухаживания, и рядом с Николасом чувствовала себя неумелым подростком, не знающим, как правильно себя вести и реагировать на знаки внимания. «И что?» Выдохнул он, медленно проводя своими губами по моим, но пока не целуя меня. «Ну как же? Нас увидят!» Прошипела я и попыталась отстраниться. «И что?» — продолжил он. А затем вдруг нахмурился, мигом помрачнев. «Ты меня стыдишься?» Шокированная столь резкой переменой, я замерла. «Нет, конечно нет!» — поспешно отозвалась я. Слишком поздно я разглядела его с трудом сдерживаемую улыбку. Николас тихо хмыкнул, а я больше не противилась, когда его губы наконец-то прижались к моим, в нежном поцелуе. Я тороплюсь, Фрей, прошептал он, глядя мне прямо в глаза. Его голос моментально стал серьезным, а вся веселость испарилась. Как ему это удавалось? Нет, ответила я. Опустила взгляд снова подняла. «Просто...» Я сглотнула, подбирая слова. «Это так непривычно?» «Понимаю». Кивнул Николас и сделал шаг. Я с недоумением наблюдала, как он пятится назад, не разрывая со мной зрительного контакта, а потом останавливается и протягивает мне руку. «Идем?» Тут перед глазами всплыла похожая картина. Мы в лесу, Николас угрожает мне расправой над волками, если не перестану сопротивляться, а потом с издевкой отходит и указывает рукой на лес, предлагая мне сделать выбор. Но и тогда, и сейчас, как бы ситуации ни отличались, я не сомневалась в своем ответе. Он давал мне шанс передумать, принять взвешенное решение, и я подалась вперед, без колебаний вкладывая свою ладонь в его. Но стоило нам сделать всего несколько шагов, как за нашими спинами раздался глухой отдаленный топот. Мы обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как из стене леса выныривают две фигуры, а лошади начинают спускаться в долину легкой рысью. Вернулись, подал голос Николас. Его глаза быстро забегали по лицам и телам мужчин, по крупам лошадей, но они оба казались невредимыми, только изрядно уставшими. При виде нас они развернули животных и подъехали ближе. «Скучали?» — ухмыльнулся Фабиан. Он расслабленно сидел на лошади, придерживая поводья двумя пальцами. Его одежда была покрыта пылью, ветками и редкими листьями, а лицо, несмотря на широкую улыбку, казалось немного осунувшимся. Эш, шагавший позади на гнедом жеребце, тоже пребывал не в лучшем виде, но, как и всегда при старших воинах, держал спину ровно и серьезно смотрел вокруг. Едва ли в этом, будто бы даже по взрослевшему юноше можно было узнать дерзкого парнишку, который лениво и неохотно отбивал удары напарника. Хотя они оба были измотаны после долгой дороги, нельзя было не заметить их удовлетворенный вид и приподнятое настроение. Николас скрестил руки на груди. «Полагаю, все прошло успешно». Атли согласился объединить силы без колебаний. Кивнул Фабиан, спрыгивая на землю. «Шелдо вовсю готовится к сражению. Их воины прибудут сюда за несколько дней до битвы». Ник кивнул. «Добрались без проблем?» «Дорога была чиста», — ответил Фабиан. «Пару раз заплутали, но никаких препятствий, — многозначительно добавил он, — не было. Парень держался молодцом, даже не вырубился на ночном карауле». Он обернулся к Эшу и добродушно улыбнулся, когда тот закатил глаза. «Я в нем не сомневался. Отведите лошадей и идите отдыхать, и я передам твои слова вождю». Фабиан немного помолчал, переводя взгляд с Николаса на меня и обратно. Также молча взял коня под устцы и, проходя мимо с довольным видом, подмигнул мне. Это не укрылось от Ника. Он добродушно покачал головой, и когда Фабиан удалился придержал за плечо Эша. «Ты отлично справился». Однако стоило Эшу благодарно сверкнуть глазами, тут же спокойно добавил. «На рассвете жду тебя с остальными на тренировочном поле». Лицо Эша моментально скривилось. Он подавил стон и уставился на Ника, как бы говоря, «Серьезно?» «Эш». Николас понизил голос, в котором отчетливо послышались угрожающие нотки. «Да приду я!» Тяжело вздохнув, буркнул тот и поплелся к конюшням. «На рассвете?» — воскликнула я, заступаясь за парня. «Он же скакал без остановки больше суток». «Ему более чем хватит вечера и ночи, чтобы отдохнуть», — суровым тоном припечатал Николас. «Напомни мне не вступать под твое руководство». Я покачала головой и направилась к дому. «О да, тебя вполне устраивает домен», — язвительно отозвался он за спиной. Он не имеет привычки мучить своих учеников, пожала я плечами. «Только обнимать и вытирать им слезы», — бросил он. Я резко остановилась и удивленно обернулась, встретившись с пылающим взглядом Николаса. Его губы были сжаты, а брови сдвинуты к переносице. Некоторое время мы не сводили друг с друга глаз. «Ты ревнуешь», — ухмыльнулась я, и Ник помрачнел еще больше. «Нет», — отрезал он. «Хорошо», — согласилась я с внутренним ликованием, отметив, что он совсем немного, почти незаметно, но покраснел. Ведь я как раз собиралась наведаться к нему в гости и подробнее расспросить о поездке. Я сделала было шаг в сторону, но Николас тут же схватил меня за запястье. Не сильно, но довольно красноречиво. Я подняла глаза, чувствуя, как напрягаются мышцы живота от едва сдерживаемого смеха. Как только увидела незабываемое выражение недоумения, бешенства и растерянности на его лице, так хохот вырвался из моей груди, и мне пришлось опереться ему на руку, чтобы не упасть. «Ты...» — начал он и покачал головой. Его лицо просветлело, а улыбка стремительно расширялась. «Ты невыносима». «Ты повторяешься?» — фыркнула я и ткнула пальцем его в грудь. «Ревнуешь все-таки?» «Ревную», — сдался он и перехватил мою руку, не давая вырваться. Он невесомо провел подушечками по чувствительному месту на моем запястье. «Мне надо к отцу», — сказал Никола с извиняющимся тоном, поднимая глаза. Я понимающе кивнула. «А мне к Коди. Предупрежу ее о прибытии Фабиана». «Тогда до завтра», — с явным сожалением улыбнулся он и ласково поцеловал костяшки моих пальцев. «До завтра», — смущенно повторила я, ощущая, как колотится оживающее сердце. Лицо пощекотало что-то прохладное и мокрое. Я тотчас распахнула глаза и резко села. Над головой, под сильными порывами ветра, покачивалась зеленая крона высокого дуба, то и дело представляя взгляду затянутое тучами серое небо. Это дерево было мне знакомо. С нарастающим беспокойством я осмотрелась по сторонам. Недалеко от раскинувшейся передо мной зеленой поляны расположились немногочисленные деревянные дома, на крыше которых упали первые капли дождя. «Мама!» — шепотом сорвалась с губ. Я вскочила и рванула в сторону дома, боясь поверить боясь не успеть. Дождь усилился, и мои волосы и странная серая одежда мгновенно намокли. Земля под босыми ступнями стала влажной, и я увязала в ней, скользила и падала, но упорно поднималась, не видя перед собой ничего, кроме небольшой хижины, в стенах которой появилась на свет. В окнах не горели огни. Шлепая по грязи, я преодолела оставшееся расстояние и едва не врезалась в дверь, хватаясь за ручку. Не успела потянуть ее на себя, как дерево под моими ладонями воспламенилось. Я вскрикнула, прижимая к груди обожженную руку, но тут же спохватилась и со всей силы пнула тяжелую дверь, пока та не загорелась. Она слетела с петель, исчезнув в черном проеме, который озаряли алые языки пламени, жадно пожирающие мебели, ставни и устремившиеся к крыше. С потолка рухнули деревянные балки, и вокруг поднялся столб рыжих искр. Я закричала, падая на землю и прикрывая голову руками. В ушах раздавался оглушительный треск, все тело опалило жаром, а кругом было так светло, что беспросветно черное небо казалось чужеродной деталью. Все поглотило огонь и пепел. Я медленно поднялась, обернулась и застыла как вкопанная, боясь пошевелиться. Моя деревня горела, но вокруг не было никого, способного издавать истошные крики боли. Я повернула голову в одну, затем в другую сторону, но картина оставалась прежней. Прямиком из тени перед глазами появился вороной конь. Его тело было охвачено пламенем, а огненная грива колыхалась в такт медленным движением ног, поднимающих в пропахший дымом и гарью воздух черный пепел. «Ветер!» — закричала я, кидаясь к любимому коню. Но стоило мне сделать несколько шагов, как я врезалась в прозрачную стену, которая всколыхнулась, будто водная гладь. Мощный удар отбросил меня на посеревшую землю, и все тело охватило боль. Я кашлянула, выплевывая пепел, и со стоном приподнялась на локтях. С трудом посмотрела вверх, горло перехватило спазмом. С другой стороны прозрачного барьера на равном расстоянии друг от друга стояли мать, отец и брат. К их шеям прижимали острые лезвия совершенно одинаковые кезро, которые с пустым взглядом неподвижно замерли позади. Я рывком поднялась на ноги и снова бросилась к прозрачной стене, упираясь в нее ладонями. Руки Кезро синхронно сдвинулись, кожа на горле каждого члена моей семьи обогрелась кровью. «Мама!» — всхлипнула я. «Папа! Тео!» Пламя, отражающееся в их глазах, никак не сочеталось с застывшим в них леденящим душу холодом. Там не осталось ни капли былой любви и тепла. Только жесткое презрение. Предательница! сорвалась с губ отца, и я сделала шаг назад, болезненно выдохнув. Нет! хриплый шепот, вторивший первой слезе. Убийца! процедил брат. Нет! выступление повторила я, чувствуя, как слабеют колени. Ты все разрушила! лишённым эмоций голосом сказала мать. «Простите меня!» Из груди вырвалось рыдание, когда воины Кезера приподняли руки, готовые закончить начатое. «Нет! Пожалуйста! Не надо!» Захлебываясь слезами, выла я и снова и снова обрушивала на прозрачную преграду обогревшиеся кровью кулаки. Стену вдруг объяло пламя, взметнувшееся вверх на три человеческих роста. Я инстинктивно отпрянула от жара. За языками огня на меня уставились три пары глаз. «Ты опоздала», — в унисон произнесли родные за могильными голосами. Кинжалы взметнулись вверх. Веки отца, матери и брата одновременно сомкнулись в последний раз. Голову прострелила болью, когда я со всей силы ударилась о дно кровати, вырвавшись из кошмара. Я резко села и лихорадочно отползла к стене, с диким ужасом озираясь вокруг. Мне хотелось кричать, но сил не было. Дыхание прерывалось, а по лбу катились холодные капли пота. Мне потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы узнать в темных очертаниях стен свою комнату в доме вождя. Я вытерла слезы, с трясущегося подбородка и щёк и обхватила колени руками. Повсюду валялись измятые скомканные простыни. Удивительно, что никто не услышал, как я металась во сне. Стоило подумать о нем, как меня вновь поглотила паника. Я зажмурилась и прижала руки к лицу, пытаясь успокоиться, Но дыхание становилось все чаще и тяжелее, пока воздух совсем не перестал поступать в легкие. Судорожно выпутавшись из простыней, я выбежала за дверь и вывалилась на улицу, упав на колени и дрожа всем телом. Была глубокая ночь. Рассветные лучи еще даже не собирались разбавлять мрак темно-синего полотна. Полная луна заряла все вокруг холодным светом, и я поежилась. Громко сглотнула и сжалась в комочек, уставившись в землю пустым взглядом. Я не знала, сколько так пролежала. Очнулась только, когда почувствовала, что затекло бедро. Дождавшись, когда в кожу перестанут впиваться сотни иголочек, я встала на трясущиеся ноги и медленно побрела обратно. Но на пороге темной комнаты замерла. Дыхание сбилось, И я отступила, понимая, что не смогу зайти внутрь этой ночью. Долгое время я бесшумно бродила взад-вперед от кухни до коридора. Глаза слепались от усталости, вызванной бессонными ночами, но я не позволяла себе уснуть. Я боялась. Ужасно, невероятно сильно боялась. «Предательница! Убийца! Ты все разрушила!» «Ты опоздала». Четыре жестоких фразы на батом звучали в голове и не давали успокоиться. Страх внутри вспыхнул подобно фитильку, и я осмотрелась по сторонам, вглядывалась в черные тени, пугаясь любого шороха и скрипа деревянных половиц, чувствуя себя жалкой и беспомощной. Накатившее одиночество стало последней каплей. Я больше не могла это выносить. Хромая, я впервые ступила на лестницу, которая вела на второй этаж, и вскоре оказалась у темнеющей в стене двери. Я поколебалась, касаясь поверхности трясущимися руками. Сзади что-то скрипнуло, и ладони сами надавили сильнее. Дверь беззвучно подалась вперед, являя взору небольшую, почти пустую комнату с покатым потолком и небольшим окном. Из глубины раздалось глухое рычание, и на полоску лунного света ступила большая собачья лапа. Ласка принюхалась. Клокочущие в горле звуки тут же сменились шелестом виляющего хвоста. Я застыла на пороге, не зная, что делать. Понимая, что должна отринуть эту глупую затею прочь, вернуться к себе в комнату и постараться заснуть. Но я не могла сделать ни шага, продолжая мяться у двери, вглядываясь в большой черный силуэт кровати, откуда доносилось мерное глубокое дыхание. Мгновение, и стало тихо. Шорох. Тень беззвучно поднялась и замерла, в свете луны оформившись в очертания сильного обнаженного по пояс тела. Я различила во тьме прищуренные глаза Николаса, несколько ударов сердца, и он молча приподнял меха в приглашающем жесте. Я прикрыла дверь и, медленно пошатываясь, подошла к кровати. Внутри не было ни проблеска смущения, волнения или робости. Из последних сил, сдерживая слезы, я нырнула под теплый мех, развернулась и вплотную прижалась к нему спиной. Фрея, позвал он, укрывая меня. Тяжелая рука опустилась мне на плечо. Эй, ты вся дрожишь, что случилось? его заботливый взволнованный голос осторожное прикосновение все это вырвало с корнем остатки моего самообладания и тело затряслось от всхлипываний фрея снова позвал мне на шутку встревоженный николас я повернулась на другой бок приподнялась и бросилась ему на шею заливая ее слезами они погибли погибли их больше нет Приглушенно зарыдала я ему в плечо. Николас замер, а затем рывком посадил меня к себе на колени и крепко обвил руками: Это я виновата! Все из-за меня! Я их убила! Я должна была умереть! Я! Я! всхлипывала я. Тео бы спас их! Он бы что-нибудь придумал, он бы смог. Одной рукой Николас прижал мою голову к себе, нежно поглаживая а другой сильнее обхватил талию. Он прижал со своей щекой к моей и начал покачивать меня, словно ребенка, издавая тихое чш, <of water> <täähetto>. Давясь рыданиями, я вывалила на него бесконечный поток слов, беспорядочно рассказывая все от начала до конца. Как ехала на ветре по лесу, как мы сорвались с места, завидев дым. Пересказала каждую запомнившуюся с того ужасного дня деталь поведала о долгих месяцах холода, боли и страха, о стае, о кошмарах, в перерывах забываясь и снова начиная подвывать. Николас не говорил ни слова, он не перебивал мою сумбурную речь, внимательно слушал, успокаивающий глади рукой и вытирая нескончаемые слезы, позволяя мне впервые выговориться, излить душу, иссушив ее до краев. В воздухе повисли отголоски последних слов, но я еще долго дрожала на его плече, прильнув к горячему телу. Постепенно всхлипы начали затихать, тело перестало сотрясаться, а контроль над разумом медленно возвращаться. Только тогда я в полной мере осознала, что сижу на коленях мужчины, бесстыдно прижавшись к нему всем телом и обвившей руками так сильно, что за все время моей истерики он наверняка чуть не задохнулся. Безнадежно краснея, я оторвала щеку от мокрого плеча Николаса и переместила руки с его шеи на плечи. «Пожалуйста, прости меня», — выдавила я, стыдясь поднимать глаза. «Мне так неловко. Не знаю, что на меня нашло. Не надо было врываться». Фрея спокойно позвал он, и когда я посмотрела на него, продолжил. «Тебе не за что извиняться и совершенно нечего стыдиться. Все в порядке». «Я рад, что ты пришла ко мне, потому что боюсь даже представить, как ты справлялась, держа все это в себе». Я судорожно сглотнула и, снова почувствовав, как подступают слезы, кивнула. «Но я кое-что попрошу взамен», — произнес Николас, и я резко подняла голову, не понимающая, уставившись на него. «Я выслушал тебя, а теперь ты выслушаешь меня, молча, вдумчиво и не перебивая». «Я буду повторять это снова и снова при необходимости, но хочу, чтобы ты услышала один раз и запомнила навсегда. Хорошо?» Я вновь кивнула. Он обхватил моё лицо руками, заставляя смотреть в его спокойные глаза, и заговорил уверенным, несколько жестким тоном. «В этом нет твоей вины. Где бы ты ни оказалась в тот момент, в лесу, дома, да хоть в деревне Кезро, ты бы ничего не смогла изменить». То, что случилось, от тебя не зависело. Никому, даже самому могущественному воину, не удалось бы спасти их и победить большой отряд обученных бойцов, у которых было преимущество во всем: в численности, в силе и в эффекте неожиданности. Будь ты в тот момент в деревне, погибла бы вместе со всеми, разбив сердце своей матери на небесах. Именно тогда ты бы оказалась бесполезна, а не сейчас». У тебя получилось сделать невозможное. В одиночку вырваться из когтей чудовищ, обмануть саму смерть и выжить в лесу суровой зимой. Приручить волков. Я не знаю ни одного человека, кто смог бы выдержать то, что выдержала ты. А сейчас у тебя есть шанс сделать что-то. Отомстить тем, кто лишил твоих людей, твою семью, жизни». Боги сохранили тебе жизнь, и на то была их воля. Погибнув, как и все остальные, ты бы не смогла ничего предпринять. Но теперь мы встанем рядом с тобой и навсегда сокрушим этих демонов. Я смотрела на него во все глаза, не смея дышать. Ты можешь скорбеть по погибшим, от горечи утраты никуда не деться. Но не смей больше винить себя, Не смей винить себя и жалеть, что выжила». «Ты не виновата. Слышишь?» Подбородок задрожал, слезы полились неудержимым потоком по щекам, когда я закивала и крепко обняла Николаса. «Ну все, все», — нежным голосом проговорил он и поцеловал меня в макушку, обнимая крепче. «Довольно слез. Ложись». Отстранившись, я совсем непривлекательно шмыгнула носом и с тоской покосилась на дверь. «Здесь. Оставайся со мной. Обещаю вести себя прилично». Николас, обезоруживающий мне, улыбнулся, поднимая руки. Я рассмеялась, ощущая, как сдавливающие грудь тиски расслабляются. И, что самое главное, медленно начинает затихать чувство вины, сжигавшее меня на протяжении долгих месяцев. Не исчезнуть так быстро, но постепенно ослабевая. Я едва не сгорела от смущения, пока сползала с его колен и ложилась. Затем, не обращая внимания на мои протесты, Николас отдал свою подушку и заботливо укрыл меховой накидкой, после чего устроился рядом лицом ко мне. Он лег на здоровый бук, но, переворачиваясь, все равно поморщился. Болит? Тихо спросила я. Почти нет, отмахнулся он, явно соврав. Мы смотрели друг на друга. Николас, как и обещал, оставил между нами расстояние, но, несмотря на это, мы еще никогда не были так близки друг к другу. Он выглядел гораздо более расслабленным, и его губы то и дело поддергивались в улыбке. Я неслышно сглотнула. «Хватит так смотреть», — буркнула я, натягивая накидку до самого носа, хотя в комнате было тепло. «Как?» — невозмутимо отозвался он, приподняв бровь. Его ухмылка стала шире. «Вообще не смотри», — ответила я, скрывшись под мехом. «Кажется, ты с этим справляешься лучше», — услышала его смешок. Я выглянула. Тут раздался громкий жалобный скулёж. Ник даже головы не повернул, а я вмиг откинула накидку и села. Ласка стояла в изножье кровати. Ее голова лежала у ступни хозяина, уши были прижаты, а глаза смотрели на нас с мольбой. «Она хочет сюда». Я тоже перевела взгляд на Николаса. «Никаких собак в постели». И снова его голос стал строгим. Я вздохнула и опустилась обратно, глядя на печальную морду овчарки. Через несколько мгновений над ухом раздалось тихое ругательство, и Ник похлопал рукой рядом с собой. Ласки не нужно было показывать дважды. Она стрелой взлетела на кровать, чего та прогнулась и заскрипела и плюхнулась между нами. Из пасти радостно свесился длинный язык. Я поморщилась от характерного запаха, но все равно широко улыбнулась и запустила руку в мягкий загривок. Осознав, что мы обе игнорируем его суровые взгляды, Николас сдался и присоединился ко мне. Наши пальцы соприкоснулись. «Спи», — проворчал он. «Я отпустила собаку». «Я боюсь засыпать», — призналась едва слышно. Он нахмурился и протянул руку, накрывая своей большой ладонью мой сжатый кулак. «Не давай кошмарам власти над собой. И если ты действительно услышала все, что я тебе говорил, они не придут. Я буду рядом». Я неуверенно кивнула и посмотрела на наши руки. На них с довольным вздохом опустила голову Ласка. Я провела пальцем вдоль ее носа, отмечая сходство с волками. «Спасибо тебе». «Я ничего не сделал», — тихо ответил он. «Если бы ты только знал, сколько сделал». «Что это?» — неожиданно спросил Николас, когда наткнулся на небольшой, чуть выпирающий участок кожи на моей ладони. «Шрам, оставшийся с того дня». Я обожглась, когда открывала дверь дома. Шепотом ответила я. Ник мрачно кивнул и продолжил легонько гладить руку. «Фрея?» — позвал он, и я вскинула глаза, насторожённая его неуверенным тоном. «Как ты говоришь, звали твоего брата?» «Теоден». Я могла поклясться, что в его взгляде что-то промелькнуло. «Что?» — вскочила я, напугав собаку. Сердце бешено заколотилось. «Почему ты спросил? Ты что-то знаешь? Где он?» «Тише, успокойся». Он коснулся моего плеча. Я ничего не знаю, просто имя показалось знакомым. Но я ошибся. Прости, не стоило спрашивать. Видимо, на моем лице отразилось такое разочарование, что он не удержался и прижал ладонь к моей щеке. Ты сказала, его не было в деревне. Почему ты решила, что он тоже мертв? За два месяца до того, как все случилось, он ушел в горы. Наша мать была тяжело больна. Я опустила голову на подушку и зажмурилась. Николас взял мою руку в свою, а ласка снова устроилась сверху. Ее одолел редкий недуг, а у нашего целителя не было подходящих трав. Он сказал, что они растут только высоко в горах, и Тео, недолго думая, вызвался идти. Это была опасная затея, и мама не хотела его отпускать. Умоляла остаться, убеждала, что все не так серьезно, что ей этого не нужно. Но Тео ушел вместе со своим лучшим другом. По нашим почетам они должны были вернуться через полтора месяца. А их не было даже по истечении двух. «Я не знаю, что и думать», — горько прошептала. «Путь часто занимает больше времени, чем планировалось», — спокойно сказал он. «Вполне возможно, они тоже нашли способ выжить». «В таком случае надеюсь, что на их долю выпало меньше испытаний», — пробормотала я. «Хватит на сегодня мыслей», — мягко прервал Ник, — «отдохни». Я нашла в себе силы улыбнуться, после чего кивнула и придвинулась к собаке, зарываясь носом в ее мех. Глаза прикрылись сами собой. Окружающие звуки и запахи начали постепенно растворяться, и только рука Николаса ощущалась отчетливо, как наяву, даря тепло, покой и надежду. Это была первая ночь более чем за полгода, когда кошмары не вторгались в мои сны.